Глава 54. Патрульный ЦТП со всех ног бежал по гравийной дорожке, огибавшей по периметру все здание. Он только что получил звонок с поста охраны. Кто-то взломал дверь в пятый отсек, и система оповещения показывала, что передвижная стена также открыта. Что там творится? Прибыв на место, патрульный действительно обнаружил стену приоткрытой. — Странно, — подумал он, — ее можно отодвинуть только изнутри. Он включил фонарик и посветил им в чернильную темноту отсека. Пусто. Идти в неизвестность совсем не хотелось, поэтому охранник только шагнул за порог и повел фонарем сначала в одну сторону, затем незримая сила схватила его за запястье, уволокла в черную бездну, и крутануло на месте. Запахло этанолом. Фонарь вылетел из руки, и прежде чем охранник успел сообразить, что происходит, твердокаменный кулак впечатался ему в грудь. Он со стоном рухнул на пол. Массивная черная тень шагнула в сторону и скрылась во мраке. Патрульный лежал, хрипя и задыхаясь. Фонарик валялся рядом, выхватывая из темноты какую-то жестянку. На этикетке было написано, что это масло для горелки бунзуна Черкнула зажигалка, и оранжевое пламя осветило нечто нечеловеческое. О, Господи! Охранник даже не успел понять, в чем дело. Странная тварь с голым торсом — Наклонилась и поднесла огонек к полу. В ту же секунду пламя резво побежало прочь от них, в темноту. Патрульный в растерянности оглянулся, но тварь уже проскользнула в щель и выбралась на улицу. Он умудрился сесть и, морщись от боли, проследил взглядом за полоской огня. «Что это, черт подери?» Пожар от такого тоненького урчейка не займется. Тут патрульный увидел нечто страшное. Теперь пламя освещало не только пустоту. Добравшись до дальней стены, оно очертило контуры огромной постройки из шлакоблока. Пятый отсек никого не пускали, но патрульный знал, что это такое. Куб. Лаборатория Кэтрин Соломон. Огонь устремился прямиком к входной двери. Охранник кое-как встал на ноги, прекрасно понимая, что ручеек наверняка идет внутрь, и скоро в лаборатории начнется пожар. Но когда он уже хотел бежать за помощью, мимо пронесся мощный поток воздуха. На короткий миг пятый отсек озарился ярким светом. Патрульный уже не видел, как в небо пробив крышу, взметнулся огненный шар. Не увидел он и дождя из обломков титановой сетки, электронного оборудования и капель расплавленного кремния голографических накопителей. Кэтрин Соломон катила на север. В зеркале заднего вида вдруг полыхнул яркий свет, и пугающий низкий рокот сотряс ночной воздух. Фейерверк, Удивилась она. У шел в перерыве между таймами? Кэтрин сосредоточилась на дороге, по-прежнему думая о звонке в службу спасения, сделанном с заправочной станции несколько минут назад. Она уговорила диспетчера отправить полицию в ЦТП, чтобы они нашли ее ассистентку Триждан и задержали татуированного убийцу. Вдобавок Кэтрин попросила проверить особняк доктора Авадона, где он мог прятать Питера. Увы, номер Роберта Лэнгдона не значился в справочниках, и узнать его она не смогла. Другого выхода не было, пришлось ехать в библиотеку Конгресса, где они договорились встретиться. Сегодняшнее страшное открытие изменило все. Теперь... Выяснив, кто такой доктор Авадон, Кэтрин больше не знала, чему верить. Она была убеждена только в одном. Человек, убивший ее мать и племянника, похитил брата и пришел за ней. Кто этот безумец? Что ему нужно? Единственный ответ был лишен всякого смысла. Пирамида? И непонятно, зачем Авадон пришел в лабораторию. Если он хотел ее убить, то почему не сделал этого у себя дома? Зачем рисковал, отправив СМС-ку с чужого телефона и обманом проникнув в ЦТП? Внезапно салют в зеркале заднего вида стал ярче, и за первой вспышкой последовало неожиданное зрелище. Над деревьями поднялся гигантский огненный шар. Что это? За шаром повалил черный дым, да и футбольный стадион был в другой стране. Кэтрин попыталась сообразить, какие предприятия могут находиться по другую сторону леса, на юго-восток от дороги, и тут ее осенило.